Черная молитва. Возвращаясь к священным текстам, отметим, что в данном случае напрашивается аналогия с фактом нанесения древними строителями или священнослужителями весьма рискованных надписей на голосниках храма. Очевидно, предполагалось, что священный текст молитвы лучше достигнет цели, сочетаясь с текстами совсем другого плана то есть текстами уже в то время, воспринимавшимися как сниженные и недопустимые, табуированные. Молитва произносилась вслух, текст же на голосниках, улучшающих акустику, был навсегда скрыт и не мог быть прочитан никем. Таким образом, сниженный характер текста на голосниках как бы становился священным, сакрализовался, сливался воедино с текстом звучащей молитвы в то время как молитва, попадая в гласник, приземлялась. Диалектичность, двузначность смысла, очевидно, и была целью всей операции. Сам факт нанесения надписей, не предназначавшихся для прочтения и носящих чисто священный смысл, известен этнографам и археологам. Сравним практику надписей дарения на внутренних стенках ритуальных сосудов в Древнем Китае». Нельзя утверждать, что подобное отношение к слиянию противоположных текстов исчезло и сегодня. Об этом свидетельствует эпизод из романа Соболева «Морская душа». Писатель, по-видимому, не понял описанную им самим сцену, легко объяснимую после сказанного выше. Вот как Леонид Соболев описывает молитву боцмана Помпея. «Увлекся мой Помпей, причитает у иконки, да как! Жалуется Богу на командира, что тот зря ему фитиль вставил за беспорядок на вельботе. И попутно как рванет командирскую бабушку в тридцать три света, вы же Херувима в загробное рыдание и Деву Марию, И всред затем молитва о смягчении сердца власти муущих поминает царя Давида и всю кротость его. Приблизительно то же в описании обряда и спрашивания дождя в Таиланде. Тайские колядующие специально пользуются во время исполнения обряда непристойными выражениями. Считается, что произнесение слов, мало приличных для обычного разговора, способствует действенности обряда. Факты обращения к дьяволу и поношение сакрального имени заставляют иной раз видеть в них так называемую «черную молитву». Соединение имен демона и божества, сочетание оскверняющих понятий и Бога находятся в одном ряду с чтением молитв наоборот и представляют единую стратегию воззвания к силам добра. Жалобы Богу, и просьбы, обращенные к нему, смешиваются с обидой на невыполнение божеством просьб молящихся и проклятиями в адрес высшей силы. Вряд ли современную практику инвективного сочетания священного имени с вульгарным типа немецкого «Хайльгер Штрозек», «Святой мешок с соломой» или новогреческого «Ебал я твою Богоматерь» можно непосредственно связывать с практикой древних храмостроителей или черной молитвой. Однако очевидно, что сама возможность такого кощунственного соединения противоположностей имеет достаточно древнюю историю и первоначально смысл его может быть совсем иной. Другими словами, исторически богохульство, по крайней мере частично, могло служить не целям эмоционального облегчения, а средством обращения к демону через поношение божества. То, что это могло быть так, Косвенно подтверждается через некоторые формы богохульства, включающие многократное повторение элемента богохульства или его полное многократное воспроизведение, что, как известно, характерно для молитвенных текстов. Возможно и простое называние числительного, указывающего сколько раз говорящий якобы повторил молитву заклинания. Сравним немецкое «Тойфель, Тойфель, Тойфель, Нухайнмаль» Теуфилное, Хер Год, noch einmal, Хер Год, nochmal, Kreuzmillion und drei Teufi, Himmelkreuz noch в баварском в немецком фадамт, но амай, приблизительно Господь проклини еще раз, Kreuzifix sacrament, но амай и так далее. Русский аналог трижды проклятый тысячи чертей, трехречники четырежды проклятые, бережем как законных своих. Булата Куджава. Естественно, что, коль скоро богохульство считалось очень серьезным преступлением, за него полагалось тяжелое наказание. Данте помещает богохульников в седьмой круг ада вместе с убийцами, извращенцами и так далее. Хотя в настоящее время богохульство в США сильно сдали свои позиции, до сих пор в некоторых частях страны они звучат оскорбительнее, чем щит, «Бастард», «Соново Бич», а книжные клубы могут заменять, например, восклицание «О, Год" на «О, Лорд», где вся разница, что "Год" употребляется в составе инвектив, а «Лорд» — нет.